Челдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ. Уже в конце восемнадцатого года по горло сытой молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому. Да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю практически к отцу. Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Челдонова благосклонна. Брак своего выкормыша с Марусей он одобрил чрезвычайно и на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая одержание венца на цыпочках над огромным Челдоновым, и выслушивание длиннейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди разражались все ученые-коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно тем, что по страшной своей анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Петроврановых и романаха Серафима, нисколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно. Так что, скисши от смеха Маруси, едва удалось спасти монашествующую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на Посадоболь. Не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать. Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Челдоны вдруг жестоко рассорились. Причем по причине пустяковой и вопиющей антинаучной. Самым обидно было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих. Так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Челдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать. И это продолжалось, подождите, подождите, господи помилуй, восемь с лишним лет. И вот Челдонов, пламенея не только ушами, но и отчего даже носом, снова стоял перед своим старым учителем. теперь уже старым, в самом прямом, Мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прислезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Челдунов излёг из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт, микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопило без того размягшее учительское сердце. В сласть, обсудив и новой власти старых знакомых, продясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Щелдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помирись они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я, старик, мог умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги. Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать тоже, да и не случилось у много лет вдовевшего Жуковского ловкой Маруси, умевшись менять пару отличных поленев за пару отличных же золотых сережек, и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа, такая же ни к чему не приспособленная дура. Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить? Ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку? Челдонов возмущенно замахал руками. — Да что вы такое, Николай Егорович? Да о чем это вы? Лучше послушайте, что я придумал, зачем, собственно, позволил себе к вам явиться. Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский, все так же тряся головой, заулыбался. — Он помнил, еще бы он не помнил. — Так вот, — заторопился Челдонов. «Вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную, даже промышленную основу. Получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное, с отдельным финансированием. Но не в этом суть. Главное — снова заниматься делом, а не этой...» Челдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные МГУшные муки. — А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? — полюбопытствовал Жуковский. — Мне не дадут, Николай Егорович, — просто ответил Челдонов. — Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли, вам непременно доверят. Мы единственные из специалистов, кто... Челдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него. Кто еще не помер, да не смылся за границу? Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая, и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочитать. Он был старый, совсем старый. Его было мучительно жалко, но у Челдонова на руках были Маруся Линд, и он не собирался сдаваться. На следующее утро Челдонов самолично проводил Жуковского до Кремля. Старик с трудом дошел, крошечный, сохшийся, совсем затерявшийся в огромном заиндевелом пальто. Он то и дело оскальзывался, и Челдонов едва успевал подхватывать легкое тельце, почти целиком уже принадлежащее иному миру. А у длилась долго, и Сергей Александрович совсем промерз, прогуливаясь неподалеку от Боровицких ворот. Это были верхи, до которых Челдонова пока не допускали, невзирая на безоговорочное принятие революции. Если бы они только знали, что в основе этого самого безоговорочного принятия лежало исключительно упрямство Маруси, не желавший бросать родительские могилы и соленые огурцы, кадушечные огурцы в крепких попырях и с хрустящими белыми жопками. — Куда ты там собирался? В Англию? — Где я возьму, по-твоему, в Англии хрен? — А смородиновые листья? — А дубовую кору? — Не говоря уж о самом дубовом бочонке. — Нет, нет и нет. Маруся сердито пролистала, подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве издание двадцать второе исправленное и дополненное СПБ 1901 типография Н.Н. Клобукова, пряжка дом номер три и продемонстрировала мужу нужную страницу видишь вот тут соленые огурцы пятым манером готовятся исключительно с дубовой корой Челдунов попробовал возразить, что если в природе существует еще как минимум четыре манера соления огурцов, то, вероятно, не стоит так зацикливаться именно на пятом. И что в Англии наверняка сколько угодно хрена, и очень возможно, что и смородины тоже. А вот Елена Малаховец совершенно точно плохой советчик в вопросах, которые касаются жизни и смерти. «При чем тут Малаховец?» — возмутилась Маруся. Для меня соленые огурцы — вопрос жизни и смерти. И они никуда не поехали, конечно. Через два часа Челдонов уже смирился с тем, что Жуковского, вероятнее всего, арестовали или даже там же, в Кремле, расстреляли. Про расстрелы рассказывали страшные вещи совершенно в афанасьевском сказочном жутком духе. Только слушателям было не по пять лет и никакие попытки зажмуриться или проснуться ничего не меняли. Но спустя еще четверть часа Жуковский вдруг появился в сопровождении молодого обходительного солдатика, живой, невредимый, страшно довольный, и даже надвое разделенная борода его серебрилась, будто заправский бобровый воротник, давным-давно отпоротый и смененный на масло, которое, впрочем, оказалось прогорклым. Еще через несколько месяцев, в начале 2019 года, специально для Жуковского открыли институтик с аббревиатурой ЦАГИ.